Ночь. Полная луна висела высоко, и звёзды наполнили небо. Однако в реке звёзд были девять цветных огней, томившихся среди прочих. И они были особенно ослепительны. Аномальные признаки появляются в небе, что означает, божественное тело сойдёт вниз. На совете имперского города девяти провинций Пожилой человек в золотых одеждах стоял, засунув руку за спину, и смотрел в ночное небо. За его спиной были десятки тысяч экспертов имперского города. Все они, преклонив колено, ожидали своей команды. Вдруг свет конденсируется и формируется в девятицветную молнию. Свыше реки звезд и небес она ударила вниз. И лишь в этот миг тёмная ночь стала белым днём. Предвещая удар молнии, земля уже рокотала и яростно дрожала. Но эта девятицветная молния, столкнувшись с землёй, не причинила никакого колоссального урона. Скорее, она бесследно исчезла. В тот же миг мир снова был окутан ночью. Изначально яркое ночное небо совсем немного потемнело, будто важная частичка покинула его, и неизвестно, когда она вернётся. Глаза старика были неестественно яркими, и его возбуждённое тело переполнялось трепетом. Он указал в сторону места, в котором исчезла молния. Принеси всех младенцев, родившихся сегодня в границах лазурной провинции в имперский город. Да, сэр. Словно гром прогремел над горизонтом, ответили тысячи экспертов имперского города и направились в сторону земель Лазурной провинции. Они поклялись отыскать божественное тело и передать его в руки императорского двора. Время шло. Быстро пролетели пять лет, и люди до сих пор помнят произошедшее в ту ночь, но никто не знал о действиях императорского двора в землях Лазурной провинции, одной из девяти провинций. Среди бесчисленных школ была школа Лазурного дракона. Сегодня в очередной раз был набор учеников в школу Лазурного дракона. Там, за пределами школы, были океаны людей. Каждый раз самыми занятыми были ученики внешнего двора. Они были теми, кто выполнял самые тяжёлые и неблагоприятные задания. Но не только их позиция в школе была самой низшей. На них также смотрели свысока, как на аутсайдеров. Причина была очень проста. Если кто-то был учеником внешнего двора, это означало, что его способность тем просто ужасна, и за всю жизнь он не сможет добиться каких-либо великих достижений. Естественно, они были презираемы. «Ой, что это за отношения? Ты знаешь, кто я?» Дама в великолепных одеждах и сопровождении мальчика указала на молодого человека и громко начала кричать. «Мне очень жаль. Сейчас уже слишком поздно, и школу скоро закроют. Пожалуйста, вернитесь завтра». Деликатное лицо молодого человека всё ещё было молодым и нежным, но между его бровей было немного героического духа. Его звали Чуфэн. В этом году ему исполняется 15, и он был одним из десятков тысяч учеников внешнего двора Школы Лазурного Дракона. Хотя он был учеником внешнего двора, Чуфэн отличался от всех остальных. Он не считает себя хуже других и не унижает себя. Он не боялся и не чувствовал страха в общении с другими, и он был очень спокоен. «Приходите завтра? Вы думаете, я дура?» «Мы посреди гор! Где вы думаете, мы должны спать?» «Вы должны организовать мне место для ночлега, иначе я найду ваших старейшин и пожалуюсь!» Леди ничего не волновала, и она ничего не слушала. Она даже вцепилась в одежду Чуфэна. «Чуфен, у тебя проблемы?» Как раз в это время послышался сладкий голос. Посмотрев в сторону голоса, там прогуливалась молодая женщина, одетая в пурпурные тона. Хотя на её губах была лёгкая улыбка, глаза были строги, и они пристально смотрели на даму. Когда дама увидела молодую женщину, цвет её лица мгновенно изменился, и сильное выражение страха вырвалось наружу. «Это не из-за чего бы то ни было ещё!» Это только потому, что молодая леди была одета в пурпурную робу. Это было отличительным знаком учеников внутреннего двора. Дама тихо вырыгалась. Изначально она считала, что сможет использовать свой статус, дабы запугать молодого человека, стоящего перед ней. Кто бы мог подумать, что ничем не примечательный молодой человек имеет поддержку ученика внутреннего двора? Ученики внутреннего двора были теми, кого она не могла оскорбить. «Ничего-ничего, я просто узнавала кое-что у него», — улыбаясь, объяснила дама. Молодая женщина взглянула на неё и сказала только одно слово. «Катись». В этот момент тело дамы не могло совладать с дрожью, а её лицо уже было мертвенно-бледным. Она больше ни о чём не думала. Она быстро пошла прочь, таща за собой мальчика. В панике она даже споткнулась, что заставило её выглядеть довольно глупо. Смотря на это, Чу Фэн беспомощно покачал головой и вежливо сказал молодой женщине рядом с ним. «Спасибо вам, Чу Юэ". «Не стоит так любезничать. Правда, разве мы не семья?» Чу Юэ была немного расстроена. Она была права. Они действительно были одной семьей. Они пришли из той же семьи. Чу. Чуюэ была кузиной Чуфена по линии отца, дочерью его брата. И она была старше Чуфена всего лишь на год. Однако Чуюэ прошла экзамен на внутреннего ученика три года назад и стала учеником внутреннего двора. Сейчас она была на четвертом уровне духовного мира. «Мы должны соблюдать школьные правила». Со слепительной улыбкой сказала Чуфэн. Глядя на такое поведение Чуфэна, сердце Чуюе начинало болеть. «Чуфэн, ты всё ещё не собираешься участвовать в экзамене на внутреннего ученика в этом году? Или это потому, что ты всё ещё не достиг третьего уровня духовного мира?» Чуфэн не ответил, и слабая улыбка всё ещё висела на его лице. Никто не знал, что он имел в виду. Увидев это, Чу Юэ сняла сумку с пояса и вложила её в руки Чу Фэна. «Используй её. Возможно, это поможет тебе прорваться через третий уровень». Чу Фэн открыл сумку, и мгновенно из неё хлынула сильная духовная энергия. Внутри лежала размером с палец ярко сверкающая прозрачная трава Святого Духа. «Чу она слишком дорога, я не могу принять её». Чу Фэн поспешно вернул её обратно Чу -юэ. Трава Святого Духа была словно панацея для тренировок в боевых искусствах и чрезвычайно драгоценна. Она была невероятно полезна для тех, кто практиковался в развитии энергии духовного мира. Дабы увеличить скорость тренировок, семья Чум ежегодно выдавала по одной порции травы Святого Духа некоторым членам своей семьи. Чу также получила поддержку семьи, но она не использовала её, а подарила Чу Фэну. Это действительно волновало его, так что он не мог смириться с этим. «Когда я говорю, что даю это тебе, ты должен принять его. В конце концов, ты мой младший брат» чуя была слегка раздражена. Ой, когда это ты стала так щедра, что раздаёшь травы Святого Духа всем подряд? Посмотри, я твой младший брат, а также по совпадению я почти прорвал четвёртый уровень духовного мира. Как насчёт того, чтобы дать траву Святого Духа мне? Подошедший молодой человек был примерно того же возраста, что и Чуфен, а также он носил форму учеников внутреннего двора. Его звали Чу-Джень. Он также был из семьи Чу. Он поступил в школу лазурного дракона пять лет назад. Тогда же, как и Чуфэн. Тем не менее, он стал учеником внутреннего двора два года назад. чу жень ты уже успешно преодолел третий уровень духовного мира и успешно конденсировал духовную энергию. Даже если у тебя нет травы святого духа, можно быстро продвигаться в рангах. Но Чуфэна Фэна всё ещё не сумела сконденсировать духовную энергию, поэтому трава Святого Духа намного важнее для него. Чу Юэ насильно вложила траву Святого Духа в руки Чуфэна. «Да, ты права, но, к сожалению, он этого не желает». Чу Джэнь открыто развёл руками и презрительно усмехнулся. «Кто сказал, что я не хочу?» Чуфэна слегка улыбнулся и непринуждённо положила траву в карман, прежде чем ответить. Чуюэ, я приму эту траву Святого Духа. Потом я верну в два раза больше». «Хм, хорошо». Видя, что Чуфэна приняла её, Чуюэ счастливо улыбнулась и спонтанно ответила, не заботясь о том, вернёт он её обратно или нет. «Если ты берёшь её, то почему возвращаешь?» «Отдавать траву Святого Духа в твои руки — это просто убытки». Лицо чу Женя приняло действительно отвратительный вид. чу просто улыбнулся и проигнорировал его. Затем он произнёс. Чуюэ, в этом году я буду участвовать в экзамене на поступление в ученики внутреннего двора». «Хм? Ты?» «Если ты сможешь сдать экзамен, я дам тебе свою ежегодную порцию травы Святого Духа». Произнося это, Чу Джен не скрывал своего пренебрежения. «Это правда?» Чуфэн не мог поверить своим ушам. «Чу Юэ станет свидетелем. Но как и быть, если ты не сможешь сдать экзамен?» «Тогда трава Святого Духа, что я получил в этом году, будет принадлежать тебе». Бросив эти слова назад, Чуфэн продолжил выполнять работу, положенную ученикам внешнего двора. «Чу Жень, мы же семья. Почему ты всегда так плохо относишься к Чуфэну? С досадой в глазах Чу Юэ взглянула на Чу Дженя. Семья? Чу Юэ, ты должна знать, что Чуфэн не является частью нашей семьи, Чу. После поступления в школу он лет назад Он до сих пор не сдал экзамен на ученика внутреннего двора. Он абсолютный позор Семьячу. Во всей семье чу. хоть кто-то любит его. Только ты обращаешься с ним вежливо и даже отдала свою собственную траву святого духа, дабы её использовал он. Чуджень действительно толком ничего не понимал. «Ты действительно тупой». Чую была немного зла, и на мгновение взглянув на него, она ушла. С другой стороны, Чу Джень улыбался. Он действительно был счастлив. Хотя у него не вышло получить траву Святого Духа от Чуюэ, он предвкушал, что в этом году он получит ее от Чуфена. Не очень глубокой ночью вместе для отдыха учеников внешнего двора стоял полный мрак. После тяжёлого рабочего дня все были уставшими и легли спать рано. Только комната Чуфена всё ещё была озарена светом. Чуфена сидела спереди своей постели. Достав траву Святого Духа, что дала ему Чуюя, он пробормотал. «Я надеюсь, что трава Святого Духа сможет наполнить тебя». Сказав эти слова, Чуфен закрыл свои глаза и, сжав траву Святого Духа между ладоней, руками произвёл странную печать. И лишь в этот миг духовная энергия из травы Святого Духа через его руки начала входить в тело Чуфена и собираться в его донтяне. В это же время звуки переживывания были слышны из донтяня Чуфена. Комолнии располагался внутри него. Этот ком имело девять цветов, и каждый из них был как огромный зверь, состоящий из молнии. Он испускал ужасающую ауру, которая не принадлежала этому миру. На самом деле, Чу Фэн не был из семьи Чу. Он приёмный сын пятого старейшины семьи Чу, Чу Юаня. По этой причине Чу Фэня с малых лет унижали и постоянно сталкивались с пути. Если бы не защита Чу Юаня, его бы уже давно изгнали из семьи. Из-за этого он был очень благодарен своему приёмному отцу и поклялся стать его гордостью, а также завоевать много славы. Пять лет назад Чу Фэню исполнилось 10 лет, и это был лучший возраст для тренировок в боевых искусствах. В то время он имел много надежд на обучение, поэтому он чувствовал, что пришло время, дабы проявить себя. Тем не менее, он никогда бы не подумал, что через месяц после его вступления в школу лазурного дракона в его тело ударит молния и войдёт в его дантянь. Сначала Чуфэн подумал, что это было удачей, так как когда он начал тренировки, скорость его ростом была просто поразительной. В два скоротечных месяца он достиг второго уровня духовного мира. Такая скорость была совершенно ненормальна. Из-за этого Чу Фэн никому не осмеливался об этом рассказать, поэтому он скрыл свои успехи и продолжил обучение. Но хорошая полоса длилась недолго. Пока Чу Фэн думал, что он стал гением, внутри его тела произошли изменения. Из-за этих изменений его развитие остановилось и не двигалось вперёд, также его талант назвали самым ужасным в истории. В это время трава Святого Духа в руках Чуфена очищалась и поглощалась в его дантянь. Его скорость очистки была очень высокой, и она превосходила любой здравый смысл. Обычно силами Чуфена на полную очистку травы Святого Духа требуется не менее одного месяца. Однако, глядя на него сейчас, он уже провел половину процесса очистки за небольшой промежуток времени, и в Дантяне Чуфэна, которое ощущалось подобно бесконечной пещере, также было чувство наполненности. Вдруг свет поплыл над руками Чуфена, и вторая половина травы Святого Духа мгновенно исчезла. Также в этот момент внутри Дантяня Чуфена все изменилось. Девять зверей из молнии переплелись друг с другом. Они быстро завертелись, и они начали сжиматься. Наконец, уплотнившись, они превратились в объект, напоминающий пилюлю или таблетку. После формирования из него хлынула бесконечная духовная энергия, как будто волной омывая тело Чуфэна. Вскоре она пронизывала всё его тело. Чуфен открыл глаза. В них были видны следы молнии. Неописуемое выражение висело на его лице. «Мне удалось! После пяти лет я, наконец, достиг успеха!» Чу Фэн был неописуемо рад. Спрыгнув с кровати, прогуливаясь по комнате, он оценил своё тело. На пути развития боевых искусств следующие сферы были известны. Дух, первоисточник, мудрость и небеса. Это были четыре большие сферы, и каждая из них была разделена на девять уровней. Первый уровень духовного мира. Суть его заключалась в подготовке физического тела с помощью специальных методов для увеличения силы. Но после достижения второго уровня духовной сферы необходимо использовать способы уплотнения духовной энергии. Только люди, которые успешно уплотняют их духовную энергию в своём донтяне, могли действительно начать свой путь в развитии боевых искусств. Тело Чифена изменилось, и это сделало его неспособным к уплотнению духовной энергии. Божественные молнии в его донтяне были как девять голодных, диких зверей. Духовная энергия, которую Чу Фэн уплотнял в свой Дантянь, всегда поглощалась этими божественными молниями. Но он не сдавался. Так как он узнал, что хотя божественные молнии и поглощали всю духовную энергию, которую он уплотнял, они имели лимит. Пока он мог обеспечивать духовной энергией свой Дантянь, однажды он мог его заполнить. И сегодня ему наконец-то удалось. И это действительно сильное чувство. Бесконечное количество духовной энергии приливают в мое тело, как будто она собирается вырваться из него. Для Чуфэна это чувство было просто немыслимым. Он и подумать не мог, что божественные молнии уплотнятся в виде таблетки и займут место в его донтяне. Духовная энергия, что испускали божественные молнии, была очень плотной, и она была просто за гранью воображения. Он узнал, что даже с его пятью годами непрерывного развития он не мог уплотнить такую сильную духовную энергию. Причиной, почему он смог сделать это, заключалось в божественных молниях. Бз! Но в этот момент тело Чуфэня стало жестким, и выражение на его лице также изменилось. Божественная молния меняется. Его сила мгновенно увеличивается в несколько раз, и неожиданно он прорывается на четвёртый уровень духовного мира. «Чёрная полоса закончилась, и началась белая?» Плотно сжав кулак, Чуфэн чувствовал, что взрывная сила в его теле стоила пяти лет его страданий. Внезапно прорвав два духовных уровня и вновь обретя необъяснимый метод постижения силы, он посмотрел с тяжелым взглядом в направлении внутреннего двора и пробормотал. «Чуть, Жень, я заберу твою траву святого духа». Единожды в год проходит набор новых учеников в школу лазурного дракона, и каждый раз это продолжалось в течение 10 дней. По окончании 10 дней начинался экзамен на становление учеником внутреннего двора. На этот раз Чуфэн, молчавший о себе в течение 5 лет, также будет принимать участие. Экзамен проводился в огромном подземном дворце. Число людей, способных поместиться в главном зале подземного дворца, было просто огромно. Выглядело так, как будто их там было свыше 10 тысяч человек. Большинство людей были на третьем уровне духовного мира, потому что все знали, что чтобы пройти экзамен, требовалось хотя бы быть как минимум на третьем уровне духовного мира. Впрочем, там также была небольшая группа учеников на втором уровне, и они хотели в замешательстве попробовать пройти экзамен. Такие люди тут были ежегодно, но большинство из них терпело неудачу. По правде говоря, стоит отметить, что также там присутствовала маленькая группа четвёртых уровней. Это были непосредственные люди, которые медленно обучаются, и в самом деле среди них были даже гении. Они намеренно ждали, пока не достигнут четвёртого уровня духовного мира, прежде чем участвовать в экзамене. В чём причина? В награде. Когда кто-то достигает третьего уровня, он и мог начать тренировку боевых навыков. Боевые навыки были очень сильными способами атаки. Они не только помогали до концам показать силу, они также могли сделать людей сильнее, дабы превысить пределы их собственного тела. Из-за этого боевые навыки были очень ценны и даже богатые и могущественные семьи, которые существовали поколениями, не овладели ими. Это было причиной, почему всем семьям для обучения своего молодого поколения приходилось отправлять его в различные школы. В каждой школе было большое количество боевых навыков, и в школе лазурного дракона, как только вы становитесь учеником внутреннего двора, вы могли начать тренировку боевых навыков. Боевые навыки также разделялись на ранги, и от самого слабого до самого сильного их насчитывалось 9. В пределах внутреннего двора лучшая книга боевого навыка имела только третий ранг. Но в ежегодном экзамене на становление учеником внутреннего двора первый человек, который его пройдёт, получит книгу боевого навыка четвёртого ранга. Вот почему эти люди предпочли тренироваться во внешнем дворе и не входить во внутренний. Это было ради боевого навыка четвёртого ранга. Посмотрите, разве это не Ян Тянью? Блин, это действительно он. В 13 лет он уже достиг четвёртого ранга духовного мира. Похоже, первое место в этом экзамене достанется ему. В океане людей один молодой человек захватил внимание окружающих. Точнее, это был мальчик. Во внешнем дворе были десятки тысяч учеников, и большинство из них были никому не известны. Однако среди них основные фигуры, на которые обращали внимание, это гении. И Ян Тянью был одним из них. Быть может, и не так, независимо от того, каковы способности Ян Тянью. В конце концов, он ребёнок. Стать первым будет очень трудно для него. Есть много неизвестных талантов в школе лазурного дракона, а иногда и гении могут быть не в состоянии одолеть посредственность. Например, тот Дуан Ишан. Другой ученик внешнего двора указал своим пальцем на холодного молодого человека. Этого человека звали Дуан Ишан. Он обучался в школе лазурного дракона в течение шести лет, и он также изначально был неизвестным учеником. Но несколько месяцев назад он неожиданно победил ученика внутреннего двора, который был на четвёртом уровне духовного мира. Из-за этого его имя было широко известно, и он был центральной фигурой внешнего двора. Молчание! А вдруг эхом разнёсся громкий и ясный звук. Глядя на источник, не совладая с собой, все впали в ступор. В зале они увидели около дюжины фигур, появившихся на высокой платформе. Большинством из фигур были пожилые люди в возрасте. Они были старейшинами внешнего двора. Но их лидер был не только молодым. Это была довольно красивая женщина. Женщина, одетая в красное, обтягивающее платье, и показывая свои соблазнительные изгибы. Тем более под платьем были две прямые белоснежные ножки. Можно сказать, они были идеальными. Не только её тело было привлекательным, её внешний вид тоже было весьма симпатичным. Круглые глаза, красные губы и овал лица. Её лицо было похоже на лисье. Она была известной красавицей старейшина школы Лазурного дракона Суроу. Суроу была персонажем высшего класса. Она поступила в школу Лазурного дракона в возрасте 10 лет, перешла во внутренний двор в возрасте 12 лет и стала основным учеником до 15 лет. Но все были настроены оптимистично и считали, что она станет учеником номер один в школе Лазурного дракона. И вдруг она стала старейшиной. Изнутри никто не получал информации об этой перемене. До сегодняшнего дня это было тайной, и она с энтузиазмом обсуждалась с людьми. А это же Суроу! Разве она не должна быть старейшиной во внутреннем дворе? Почему она пришла во внешний двор? С появлением Суроу, все ученики мужского пола пооткрывали свои рты а некоторые даже пускали слюни. Ученики внешнего двора были очень молодыми. Большинством из них были подростки, а некоторые даже дети. И в их возрасте зрелые женщины, как Суру, выглядят наиболее привлекательными. Суру очаровательно улыбнулась навстречу толпе и мягко произнесла. Правила экзамена очень просты. «Войдите вратам позади меня и выйдите из других ворот». После этого экзамен будет сдан. Единственное отличие заключается в том, что первый человек, кто пройдёт экзамен, получит книгу умения четвёртого ранга. Даже во внутреннем дворе вы не сможете получить её. Но кое-что стоит уточнить. Человек, который первым пройдёт экзамен в этом году, получит специальную награду. В зависимости от точки зрения эта награда может быть даже более ценной, чем предыдущая. Произнося эти слова, Суру намеренно удлинила интонации. очаровательные звуки наполнили весь зал. Что бы это могло быть? Кто-то и с любопытством: Старейшина Суру отдает свое тело? У некоторых им были даже бесстыдные и непристойные мысли. Хотя Суру была старейшиной, ей было всего 20 лет. По сравнению с старым антиквариатом, она была намного более добродушна. Из-за этого многие люди вообще не беспокоились, выражаясь подобным образом. Суру только очаровательно улыбалась в ответ на догадки толпы. Она подняла свои пять тонких пальчиков, а потом сказала. «Пять трав святого духа». «Что? Пять трав Святого Духа? Мне не послышалось? Награда пять трав Святого Духа?» После этих слов основной зал был ввергнут в хаос, и никто не мог остаться спокойным. Травы Святого Духа были чрезвычайно драгоценны, и даже семья Чу могла выделить её только раз в год. Для обычных людей трава Святого Духа была бесценным сокровищем, а некоторые из них никогда в жизни её не видели. Видя, что школа лазурного дракона может предоставить пять, это было огромным искушением для учеников внешнего двора. Но большинство людей могли только мечтать об этом, потому что они знали. У них не было никаких шансов получить эти травы Святого Духа. Тем не менее, что касается учеников, целью которых было первое место — Они все желали, чтобы им дали попробовать, и от этого они были ещё более взволнованными. Видя большое вдохновение учеников, Су удовлетворенно кивнула. Затем взмахнула рукой. Позади неё послышались грохочущие звуки. Ворота, что были десятки футов в высоту, медленно открывались. «Чего же вы ждёте? Или вы не желаете сдать экзамен?» Су красиво улыбнулась и посмотрела на решительных учеников. «Вперёд!» В тот момент бесконечные возголосы резонировали, и десятки тысяч голосов учеников внешнего двора были похожи на диких лошадей, которые избавились от своих поводьев, и все они помчались в сторону огромных ворот. Чу шел шёл вместе с потоком людей и продолжал идти вперёд. Наконец они вошли в глубокую пещеру. Хотя пещера и была очень обширной, в ней стояла кромешная мгла. Поле зрения было ограничено, и люди знали об опасности ловушек, которые могут сработать в любой момент. «Вперёд! Ради навыка четвёртого ранга! Ради пяти трав святого духа! Вперёд!» Конечно, были люди, жадные до денег и не заботившиеся о собственной жизни. Они знали об опасности, но всё равно шли вперёд сами по себе и даже не оглядывались. И ещё многие вели себя так же. Пройдя вперёд всего 100 метров, спереди раздался свистящий звук, и бесконечное количество серебряных игл вылетели из стен. Они стреляли в толпу, будто это был проливной дождь. В одно мгновение эхом раздались всевозможные крики. Ученики, что бросились вперёд, были застигнуты врасплох, и более половины из них пали. Несмотря на это, люди всё равно пробирались вглубь пещеры, и не было никаких признаков отступления. Они безумно продолжали идти вперёд. Хотя серебряные иглы были сильны, они не могли убить, и все об этом знали. В конце концов, это был только механизм, И ученики с третьим уровнем, покуда были осторожны, могли уклониться от них. Продолжая идти вглубь пещеры, серебряные иглы тоже становились всё плотнее и плотнее, и те, кого они поражали, обычно были застигнуты врасплох. В ситуациях подобных этой толпы быстро разбегались. Среди людей, бежавших впереди, уже не было тех, кто желал в суматохе сдать экзамен. Впереди были лишь сильные люди, такие как Ян Тянь Ю и Дуан Ишан. Надо заметить, что эти люди действительно не были обычными. Дабы идти в этом шторме из игол, они должны были быть крайне осторожными. Но это выглядело так, как будто они всё равнялись землёй, и было похоже, что они вообще не заботятся о ловушках. Казалось, что они были на соревновании по бегу. Чуфен постоянно шёл позади толпы людей, которые достигли третьего уровня духовного мира. Он и сделал это по двум причинам. Во-первых, он не желал выделяться. Во-вторых, его ситуация была особенной, и он не желал слишком рано показывать свою истинную силу. Вот почему он и ждал шанса, где он сможет незаметно всех превзойти. «Дуан Шан, ты уже такой взрослый, но всё ещё не можешь выиграть в гонке с ребёнком вроде меня. Ты не думаешь, что это немного унизительно?» «Пф, сопляк, на пути развития боевых искусств возраст не имеет значения. Только сила. Если желаешь похвастаться, то делай это после победы». Перемотаем немного времени. Далеко впереди остались только две тени. Это были Ян Тянь Ю и Дуан и Шан. Они оба были на четвертом уровне духовного мира. Один из них имел выдающийся талант, у другого был большой опыт. Между этими двумя была напряженность, и она постоянно становилась сильнее и сильнее. Это было потому, что они знали. Их соревнование было друг против друга. Как только один из них одолеет другого, приз за первое место будет принадлежать ему». Вдруг спереди подул бриз. Они оба были удивлены. Пристально смотря вперед, они не могли совладать собой и замедлили темп. Произошло это из-за появившегося перед ними густого тумана. В пещере и так было темно, а с таким плотным туманом их поле зрения станет еще меньше. При этом также станет значительно сложнее уклоняться от ловушек. Даже если это были они, им необходимо было отнестись к этому осторожно. Хороший шанс. Когда все начали замедляться, про себя Фен обрадовался. Он шёл вперёд огромными шагами и за свистом. Всё его тело, будто стрела, выпущенная из лука, понеслось вперёд. В то время, когда Дуан Шан был сосредоточен на уклонении от серебряных игл, внезапно мимо него промелькнула чёрная тень. Не дав даже среагировать, тени сразу же исчезла. Мне это показалось. После этого Дуан Ишан чувствовал себя немного шокированно. Он думал, что это стартовал Ян Тянью, но он заметил Ян Тянь Ю недалеко от него. Затем он был поглощен своими мыслями. Человек, который успешно оставил всех позади, было чуфеном. Ни о ком не заботясь, он увеличил свою скорость до максимума. После такого долгого забега он не чувствовал никакой усталости. Духовной энергии в его теле не было конца, она постоянно исходила из его донтьяня. Не только это. Его скорость и сила, слух и зрение — всё это превосходило людей, которые были на том же уровне духовного мира, что и Чуфен по крайней мере, значительно превосходили Ян Цянью и Дуан Ишана. Чу Фэн был не особо удивлён этому шансу, потому что в этом было что-то особенное. Он уже видел эту особенность пять лет назад. Сейчас, когда она вернулась, она дала ему несравненную уверенность в себе, потому что более не было никого, кто бы мог назвать себя гением перед ним. Пока Чу бежала бежал со скоростью полёта, он, наконец, покинул стадию ловушек и вышел из тёмной пещеры на середину широкого холла. В конце зала была высокая платформа, сделанная из камня. На вершине камня было несколько предметов. Это были книга-навыка четвёртого уровня и пять трав Святого Духа. Ведя эти вещи, Чуфэн стал немного эмоциональным. Тем не менее, он не побежал вперёд. Скорее, он смотрел на каменные двери сбоку зала. «Так за ними легендарные свирепые звери?» Ротчуфена скривился в ожидании. Он знала, что этот экзамен только начался. Существа, с которыми он собирался встретиться, были страшными, кровожадными, безжалостными существами и назывались свирепыми тварями. «Стришна Суру, взгляните, это поразительно!» Я охраняю это место многие годы, но это действительно первый раз, когда я вижу ученика, который проходит с такой скоростью. В таинственной каменной комнате в подземном дворце старец осмотрел на разрушенный камень, и изумление наполняло его взгляд. Это был не обычный камень, это был механизм подземного дворца. Камень начинает разрушаться только после срабатывания ловушек. Глядя на него, весь камень был разрушен, что означало только одно — кто-то уже прошёл стадию механизмов. Быстрейшее время прохождения этой стадии — два часа за всем предыдущие экзамены. Но сейчас прошёл только один час. Это событие привлекло всеобщее внимание. Около дюжины старейшин собрались в каменной комнате, и все они были очень поражены. Кажется, в этом году есть интересная личность среди учеников внешнего двора. Суру подошла ближе и всмотрелась в разрушенный камень. С удовлетворением кивнув, произнесла. «Думаю, по этой причине мы не можем позволить ему пройти так легко. Позвольте мне сделать это ещё более интересным». Сказав это, она посмотрела поверх камня. Там были три других круглых камня, встроенные в стену. Вдруг странно улыбнувшись, она тремя ударами поразила каждый из них. «Не трогай их!» Было заметно, что все старейшины встревожились. Но было уже слишком поздно. В это время все три камня уже были нажаты с урол. «Что? Разве вы не говорили, что эти камни освобождают свирепых твари?» Глядя на панику старших, Суроу также чувствовала, что что-то было не так. Эти камни действительно освобождают свирепых тварей, но их нельзя нажимать одновременно. Если они будут нажаты одновременно, одновременно будут выпущены все свирепые твари. Там было 30 тварей второго ранга, 9 тварей третьего ранга и одна тварь четвёртого ранга. Говоря это, лицо старца уже побледнело, а голос дрожал. Старейшина, что охранял их, очень ясно знал, каковы свирепые твари. Они безжалостные и страшные существа. Они были во много раз сильнее, чем люди, которые на тех же уровнях духовного мира, что и они. Видя так много одновременно выпущенных свирепых тварей, раунда бойни было не избежать. Мысли у десяти тысячах учеников, убитых свирепыми тварями в подземном дворце, довольно неприятны. «Почему вы раньше не напоминали мне об этом?» В это время лицо Суроу тоже сильно изменилось. Её тело поднялось и становилось ветром. Когда каменные двери открылись, она уже исчезла. «Старейшина Ли, что мы должны делать?» Всеобщие взгляды собрались на одном пожилом старейшине. «Что ещё мы можем сделать? Поспешите, идите на помощь!» Старейшина Ли взревел и сердито бросился наружу. Чу Фэн слышал о небезызвестных свирепых тварях. Они были типом существ, способными развиваться. Они были разделены на девять рангов соответственно их силам, и они соответствуют девяти уровням боевого развития духовного мира. Впрочем, по слухам, сила свирепых тварей третьего ранга была намного сильнее, чем сила людей на третьем уровне духовного мира. Третий ранг свирепых тварей можно было даже сравнить с четвёртым уровнем развития духовного мира. Именно поэтому даже Чу Фэн не мог позволить себе быть высокомерным. Он узнал, что в главном зале есть механизм для освобождения свирепых тварей, и когда он будет запущен, появятся свирепые твари. Вдруг раздался тяжёлый шум, и каменные двери, что запирали свирепых тварей, начали открываться. Странно, я даже не входила в главный зал. Почему каменные двери открылись? Чуфен был поражен. Вскоре после этого 40 каменных дверей, что смотрели в сторону главного зала, были открыты. Чуфен был совершенно ошеломлен. Это было потому, что в темноте за каменными дверями пара за пары открывались кроваво-красные глаза, и жажда крови заполнила весь главный зал. «Чёрт, это ведь шутка, правда?» Чуфена прокляли. Он чётко слышал, что в последнем туре каждого экзамена была одна лютая тварь. Но как он будет в этой ситуации? У Чуфена не было много времени, чтобы хорошо это обдумать, потому что на его глазах плотный поток теней выпрыгнул из каменных дверей и вошёл в главный зал. Он ясно видел, что по форме эти существа напоминали тигров, только в два раза большего размера. Все их тела были и сине-чёрные, и можно было увидеть их когтелезвия и клыки, более похожие на бивни, а также были видны пары их кроваво-красных глаз. Всего там находилось 40 свирепых тварей. После их появления они не слишком отличались и, должно быть, были одного вида. Но при детальном рассмотрении Мчуфэн заметил, что на их лбах были странные линии. Очевидно, они означали ранг этих тварей. Как раз в это время одна из свирепых тварей зарычала и бросила свой взгляд в сторону высокой платформы и начала пускать слюни. «Ах вы Варюги! Было видно, что Чуфэн возмущён. Как он и мог позволить таким драгоценным сокровищам попасть в лапы этих тварей? Проклиная, он бросился в сторону платформы. Как только Чуфен вошёл в главный зал, он быстро привлёк внимание свирепых тварей. Ситуация складывалась лучшим образом. Все сорок тварей одновременно отказались от трав Святого Духа и, окружив Чуфеня, напали на него. Выглядело так, будто кровь и плоть человека была более желанна для них, чем какая-то духовная медицина. Шевелись. И одна свирепая тварь второго ранга атаковала в лоб. Но ударом Чуфен разнес ей голову, она не смогла пережить даже одного удара. Однако в это время довольно много свирепых тварей окружили его и напали. Ужасающего желания убийства было достаточно, чтобы заставить все его тело трепетать. Но Чуфэн и бровью не повел. Он был ловок словно обезьяна, подпрыгивая влево и вправо, он двигался взад и вперед в толпе свирепых тварей. При каждой его атаке умирала как минимум одна свирепая тварь. А в это время... Нет, именно в этот момент, в сравнении со свирепыми тварями, Чуфэн был ещё более грозным монстром. Каждая часть его тела была подобна неразрушимому острому оружию. Несмотря на грубую кожу и толстую плоть, свирепые твари не могли выдержать и удара от Чуфэна. В тот момент Чуфэна чувствовала, что не только бесконечная энергия бьёт в его теле, там также присутствовали и девять разноцветных божественных молний, которые он любил и ненавидел. Именно эта божественная молния давала ему такую могущественную силу и ковала идеальное тело. Во время того, как Чуфэн яростно убивал монстров, резкий рык раздался позади. Когда он обернулся, чтобы посмотреть, что там, он не мог не удивиться. Острые когти огромной лютой твари направлялись в сторону его головы. Огромные когти отличались от других. Тварь была немного сильнее, чем другие. Если бы он угодил под этот удар, его голова просто разлетелась бы. Чуфен, уклоняясь рефлекторно, отпрыгнул назад, когда пытался увернуться от огромных когтей. Но скорость когтей была слишком быстра, хотя Чу Фэн избежала удара в голову, когти всё-таки задели его грудь. На его груди были пять рваных кровавых ран, и смертельная боль заставила Чу Фэна закричать. «Я порву тебя на части!» Сильнее чувство боли Чу Фэн чувствовал ярость. Он уже заметил четыре полосы на лбу свирепой твари, что напало на него, и понимал, что она четвёртого ранга. Если бы это был кто-то другой, он без сомнения развернулся бы наутёк. Кто будет переживать, что они на одном уровне развития? Сила свирепых тварей, несомненно, будет больше, чем у человека. Но Чуфэн не только не сбежал, он безумно набросился на эту свирепую тварь. Движения, которые не заботились о собственной жизни, даже неразумную сврепую тварь, вынудили подсознательно поколебаться. Пока лютый зверь колебался, Чуфен нанес мощный удар в его лоб. Но там не было взрыва как ожидалось. Скорее, там был угромкий звук, как будто от столкновения стали с железом. Даже Чуфен почувствовал волну боли от своего кулака. Это было будто удар был нанесен не в голову зверя, а скорее в стальную стену. Удар Чуфэня был немелочным. Лютый зверя взвыл и даже отступил на несколько шагов. Было очевидно, что ему тоже больно. Мри для меня!» Видя, что его атаки не имеют эффекта, Чуфэн больше не сдерживался. Расмахивая кулаками, остаточные изображения ударов заполнили пространство, и воздух летел во всех направлениях, и его тяжёлые кулаки были словно шторм. Они постоянно ударяли в тело лютого зверя. Стоит отметить, что взрыв и силы Чуфэня был слишком силён. В безумных атаках лютые звери, что были больше него в несколько раз, были оттеснены назад. Даже те звери, что хотели нанести внезапную атаку, также получали удар и были убиты им просто так. В конце концов, все 40 свирепых зверей были убиты Чуфеном. Огромное количество тел, голов и конечностей были в самых странных местах, и их смерти были довольно жестоки. Тело лютого зверя четвертого ранга всё ещё было не повреждено. Тем не менее, его огромный мозг был разрушен Чуфеном, но от этого казалось, будто тварь всё ещё жива. Сейчас Чуфен стоял в луже крови и ртом глубоко хватал воздух. После этой кровавой бани на его теле появились страшные раны, но их было недостаточно, чтобы убить его. А кроме атак зверя четвёртого ранга, раны, что наносили все другие звери, были только в виде синяков, И не могли даже поцарапать его. Насколько сильно это ужасающее тело? Это был вопрос, который он задал сам себе. По сравнению с этими лютыми зверями, он чувствовал, что его сухожилием были словно из стали, а кости из железа. Это тело превзошло человеческие пределы, и он еще раз познал свою особенность. Осмотревшись глазами, Чуфен запрыгнул на высокую платформу. Даже не глядя на них, он забрал книгу навыка четвертого ранга и пять трав святого духа. После этого Чуфэн не планировал открывать огромные запертые двери. Он пошел обратно в направлении, из которого пришел и снова попадет на стадию ловушек. Незадолго до того, как Чуфэн покинул главный зал, из каменной комнаты, где были закрыты жестокие звери, показались около дюжины теней. Их вела Суру. В тот момент, будь то Суроу или престарелые старейшины, выражение на их лицах было весьма странным. Они только что увидели Чуфэна, который непрерывно избивает уже мёртвого зверя четвёртого ранга. Но подумать, что так много сильных и жестоких зверей были убиты одним подростком, это было просто невообразимо. Старейшина Ли, кто этот ребёнок? Осведомилась Суроу. Старейшина Ли не ответил. Он взглянул на остальных старейшин позади него, но все они лишь покачали головами. Вы не знаете имени такого выдающегося ученика? Суроу наморщила брови, показывая некоторую раздраженность. Просто учеников внешнего двора слишком много. Если он скрывал свою силу, то мы.. Лицо старейшины Ли было полно беспомощности. «Без разницы. Поспешите узнать о его происхождении и доложите мне. Кроме того, если он не желает раскрывать свою силу, оставьте его как есть. И не позвольте ему узнать, что мы пытаемся понять, насколько он силён». Распорядилась Сурул. «Как вы пожелаете». Ответил с уважением старейшина Ли и остальные. Перед лицом этой старейшины внутреннего двора они даже не осмеливались им быть неуважительными. Суру глубоко и многозначительно посмотрела в направлении, где скрылся Чуфэн, и только тогда, размышляя, она вошла в каменную комнату. После того, как Суру и остальные старейшины ушли, главный зал погрузился в тишину. Мгновение спустя донеслись и звуки быстрых шагов из вне пределов зала, и один ученик быстро вбежал. Этим учеником был Дуан Шан. Но сравнивая с ним прежним, он был совершенно другим человеком. Растрепанные волосы, стекающий пот и тяжелое дыхание. Он бежал к возвышающейся платформе, словно был сумасшедшим. «Ха-ха! В конце концов, я первый!» «Ты маленький ребёнок, Ян Хочешь сразиться со мной?» «Я шесть лет скрытно жил во внешнем дворе. Ради чего я это делаю?» «Я отвечу вам прямо сейчас! Всё ради этого момента!» Дуан Ишан бежал и радовался, как будто был одержим демоном. Его глаза были плотно прикреплены к высокой платформе, и он даже не замечал трупов зверей в зале. Он вскочил и устойчиво приземлился на платформе. Но когда на его лице было полно радости, взглянув вниз, он был потрясён, словно молния ударила средь ясного неба. Это было из-за того, что на этой высокой платформе было пусто. Даже единого волоска на ней не было. «Чёрт, что это такое?» Спустя длительное время он сориентировался. Только тогда он заметил, что повсюду было полно свежей крови, и повсюду в зале были разбросаны трупы лютых зверей. Смерть каждого лютого зверя была очень жестокой и чрезвычайно кровавой. Эта сцена полностью испугала его. Он уселся на высокой платформе. Обернувшись и осмотревшись, он обнаружил, что дверь, завершающая экзамен, всё ещё не открыта. «Что происходит?» Дуан Ишан не знал, что думать, и все его мысли были беспорядочны. Как раз в это время подбежал Ян Тянь но на входе в зал он остановился. Осмотрев картину в зале, он взглянул на Дуан Ишана, сидящего на платформе. Он смотрел с пустым взглядом. «Это... это ты сделал?» Дуан Ишан слегка усмехнулся, затем с горечью сказал. «Если я скажу, что нет, ты мне поверишь?» «Конечно, я поверю тебе. Для тебя это невозможно иметь настолько огромную силу». Ян Дзянью стрельнул на него глазами и вошёл в зал. Он осмотрел трупы лютых зверей. «Боже, здесь даже есть лютый зверь четвёртого ранга. Кто здесь поработал?» После недолгого наблюдения они так и не смогли найти ответа. Они не знали никого во внешнем дворе, кто мог бы обладать подобной силой. В конце концов, они даже начали подозревать, что эту ситуацию создали старейшины и сами забрали награду за первое место. Но когда прибыли ученики с третьим уровнем духовного мира, произошла драматическая сцена. Все считали, что это Ян Тянью и Дуаны-шан убили всех лютых зверей и разделили награду между ними. Но тогда случилось забавное. Восхищенные взгляды толпы были направлены на них, и Ян Цянь Ю и Дуан и Шан не стали отпираться. Вот так волшебным образом они стали первыми. Огромная дверь открылась позади них, и послышались радостные возгласы. Все были очень счастливы, потому что, когда они пройдут через эти огромные двери, они станут учениками внутреннего двора, и настанет новая жизнь». Но во время всеобщей радости один ученик привлёк к себе всеобщее внимание. Он был совершенно гол и даже рыдал. Он проклинал того, кто так с ним обошёлся. «Кто, чёрт возьми, настолько жесток? Он не только вырубил меня, но даже забрал мою одежду! Что это за безумие?» Смотря на эту сцену, все были поражены. Только Чуфэн улыбался, глядя на свою идеально чистую и неповреждённую одежду, и медленно покидал толпу. Экзамен на становление учеником внутреннего двора был закончен. Насчитывалось более десяти тысяч участвующих в экзамене, но только около двух тысяч прошли его. Впрочем, это было немаленькое количество. Только после входа во внутренний двор вы становитесь настоящими учениками школы лазурного дракона. В то же время вы получаете более почтительное обращение. Старейшины даже устроили специальный банкет, дабы поприветствовать новых учеников, которые вошли во внутренний двор. Высоко в ночном небе висела полная луна. Было много поющих и танцующих во внутреннем дворе. И по этой причине настроение поднималось к пику. Но Чуфен не участвовал в пиршестве. Он остался в своей новой комнате и осматривал рану на верхней части груди. Рана заживала, и скорость заживления была чрезвычайно велика. С такой скоростью, уже через за несколько дней, Чуфен полностью восстановится. Такое восстановление было возможно только благодаря божественной молнии. «Что ты такое? Почему ты выбрала меня?» Это не было первым разом, когда Чуфен задал этот вопрос. Он задавал этот вопрос бесчисленное количество раз, но так и не получил ответа. Он до сих пор помнит ту ночь пять лет назад. Небо над Лазурной провинцией было окутано девятицветными молниями. Небо было светлым, словно днём, и молнии танцевали, словно дракон. Гром в небе взревел и задрожала земля. Люди даже подумали, что пришёл конец света, и всех охватила беспорядочная паника. Но Чуфен, которому было всего 10 лет, не мог оставаться на месте, и он побежал в сторону просторной земли. Даже сейчас он не понимал, зачем он это сделал. Это было, словно его что-то манило туда, дабы он пришёл к тому месту. После этого божественная молния поселилась в его теле. Никто этого не видел, но он знал, что молния девяти цветов, которая потрясла весь мир, была в его донтяне. Эта божественная молния дала Чуфену такое сильное тело. Однако он не понимал, почему такая мощь находилась в его теле. «Что ж, если ты не отвечаешь, я не буду спрашивать». «В конце концов, мы с тобой одно целое». Чуфен облегченно улыбнулся. «Это была удача, а не несчастье. И если это было неудачей, которую он не мог избежать, если эта божественная молния действительно пожелает сделать с ним что-то плохое, то с его нынешней силой он не сможет противиться ее воле». Но до сих пор она всего лишь приносила пользу, так что он перестал об этом задумываться. Чуфен убрал свою одежду на место и бросил взгляд на книгу, лежащую на изголовье кровати. На книге было три больших слова. Три громовых стиля. Чуфен взял книгу в руки и начала листать. Это был первый раз, когда он держал в руках книгу навыков, поэтому его сердце чувствовало небольшое волнение. Умение четвертого ранга, три громовых стиля, создано основателем лазурного дракона. После освоения скорости молнии громовой силы становится сильным, как навык пятого ранга. После просмотра короткого описания Чу Фэн сделал глоток воздуха и удивленно произнес «Этот навык!» Он был создан предком-основателем этой школы. Основатель школы Лазурного дракона. Тысячу лет назад, во время его путешествия по всему миру, он не имел себе равных. Он имел силы, дабы парить в небесах, скрываться под землёй, двигать горы и наполнять океаны. Он был настоящим мастером развития боевых искусств. В ту эпоху он был лидером и основателем школы Лазурного дракона, и она могла называться «школой номер один» во всех девяти провинциях. Единственный, кто мог сопротивляться против школы «Лазурного дракона», был повелитель потока из-за девяти провинций Императорского двора. Сейчас даже в границах «Лазурной провинции» она была школой только второго класса. Однако это действительно подчеркивает личную силу основателя школы «Лазурного дракона». Книги умениям, которые он создал, конечно, были довольно отличными произведениями. Вы не могли получить их выспрашиванием, только лишь благодаря случайности они могли оказаться в ваших руках. Взволнованно, Чуфен быстро прочел методы тренировки и поклялся добиться успеха в практике трех громовых стилей. Чуфен вообще не спал, но зато он понял пути развития и тренировки трех громовых стилей. Первый стиль являлся формой, второй стиль заключался в понятии, третий стиль позволял создавать молнии. В общем, тренировка громовых стилей была чрезвычайно трудна, но Чуфен хотел попробовать. Умывшись и сполоснув рот, Чуфен не чувствовал себя сонным, так что он отправился в здание боевых навыков внутреннего двора. Прежде всего, здание боевых умений имело помещение для тренировки навыков. Также потому, что он не мог раскрыть, что тренируется в трех громовых стилях. И ему необходимо было тренироваться в других боевых навыках, чтобы обмануть людей. Тут довольно оживлённо. Он вошёл в здание боевых навыков и вдруг сделал открытие. Он был в переполненном огромном главном зале здания боевых навыков. Но это было ожидаемо. В конце концов, вчера к внутреннему двору присоединилось около 2000 новых учеников. Все эти новые ученики хотели начать тренировки в боевых навыках. Здание боевых навыков было разделено на 6 этажей. С первого по третьи этажи были для выбора боевых навыков. Согласно номеру этажа шел ранг навыка. Например, на третьем этаже располагались навыки третьего ранга. Этажи с 4 по шестой были предназначены для тренировок боевых навыков. Чуфен продолжал идти вверх. Он обнаружил, что первый этаж был переполнен учениками, второй этаж был намного свободней. И на третьем этаже было довольно мало людей. Это было в рамках ожиданий. Хотя было ясно, что разные ранги боевых навыков имели разную силу, сложность тренировки навыков также была разной. Именно поэтому большинство учеников, что недавно вошли во внутренний двор, начнет тренировки в навыках первого ранга. После, когда они достигнут в них мастерства, они выберут навык второго ранга и затем, наконец, примутся за навыки третьего ранга. Но цель Чуфэна была довольно ясна. Даже если боевые навыки были только для защиты, Чуфену пришлось выбирать сильнейшие. Молодой человек, я рекомендую вам не откусывать больше, чем вы можете проживать. Навыки, находящиеся здесь, не подходят вам. Но как только он ступил на третий этаж, пожилой голос прозвучал в его ушах. Сэнкио за прослушивание, дорогие культиваторы! Сборы на второй том воинственного богасуры будут проводиться на бусте. В идеале ссылка должна быть в описании в виде кликабельного текста синего цвета. Но если её там по какой-то причине нет, то можете просто зайти на мою страницу Бусти, которая точно есть под описанием, и уже там всё легко найти. В крайнем случае, попробую оставить в комментариях. Посмотрим, что будет с этой навылкой, у которой сейчас переведено более 5000 глав. Не забываем, дорогие культиваторы, о важности высказывания собственного мнения — Поэтому резко ставим дизлайк э, или лайк. Like. Блин. Голова, если честно, сейчас не соображает вообще. Пойду я спать. Устал уже. А вам спокойной ночи. Бай-бай.